Глава 10 С тех пор, как мы вылезли из жопы мира, я чуток ужесточил свои правила насчет нахваливания системе тех, кто просил меня об этом. Теперь мало угостить гоблина Оди парой кувшинов компота и бутылкой янтарного самогона. Мало комфортабельных кресел, не в подарок, а просто чуток посидеть и аккуратно пожрать в них рыбки. Теперь, если хочешь, чтобы я смазал твою системную карму сладким подноготным жирком, придется потратить чуть больше, чем твой фирменный набор из пары чашек кофе и 20 коктейлей молотова. Два бойца, любого качества. Вот что я запросил у амбициозной хитрой куиди. Она попыталась что-то спросить, завуалированно, но я ответил прямо, пояснив, что мне сгодятся просто два еще живых куска мяса. «Хочет отдать нам без гарантии возврата крепкого, но проблемного парня? Давай!» Едва двигающегося доходягу с регулярным кровавым поносами странными язвами на горле и груди. «Пойдет!» «Что?» Есть еще один проблемный, одноглазый и еще не совсем дряхлый старикан, что тайком молится не только старой системе, но и сучьим друидам? Сгодится и этот. Их я и получил. Даже чуть больше, чем требовалось. Но это еще не все. Я хапнул у Моксы 100 картечных патронов 16-го калибра, 3 килограмма разнокалиберных винтовочных, десяток аккумуляторных универсальных батарей, Старых, но еще живых. Один настраиваемый и кое-как работающий передатчик, а к нему петок различных и ей не особо понятных модулей, в которых я сумела познать части игстрелов. Эти модули меня удивили. Если часть из них, по крайней мере, что-то похожее, я уже видел, то вот остальные, порой не серые, а черные и красные, Вытянутые или с обилием входов, выходов и странных зацепов фиксации, я даже не смог сообразить, куда и для чего они могут крепиться. Хотя все это явно внутренняя потроха. Причем для крупного икстрела, а не подобие пистолета. И снова я вспомнил ту забавную тоненькую дощечку икстрела. Там, на окраине, когда еще ни хрена толком не соображал и рысил с Йоркой по мрачным стальным коридорам в поисках любой подработки. Йорка. В те времена в этой гоблинше еще не угас огонь ярости. В те времена этот огонь пылал вовсю, и забитая, чуток трусоватая Йорка уже начинала превращаться в нечто куда более стоящее и смертоносное. Пока вдруг не решила сменить стезю с боевой на обычно бабскую, если не сказать материнскую. Ей захотелось покоя, и на транзитной остановке сраный остров сыроедов она сошла, утащив за собой и придурка Баска. Дерьмо. Снова меня зацепило ностальгией. Нет. Медленно покачав головой, сидя рядом с подзаряжающимся Экзом, я продолжал крутить в руках разложенные модули экстрелов. Нет. Это не ностальгия, не тоска, это задумчивость. Я вспоминал больше себя, пытаясь понять, насколько сильно я изменился за последние недели. Все мы меняемся, это неизбежно, но одно дело стать чуть более холодным и собранным, а совсем другое, когда внутри окончательно угасает огонь, и ты внезапно превращаешься в ничего не хотящую тряпку. Самая страшная мысль, что может посетить такого, как я, так это понимание, что вот из этого места для Йорки им сначала случился Дреннаштаун, а потом Остров Сыроедов, что вот из этого места я не хочу уходить, потому что мне здесь комфортно. Комфортно. Одно из самых опасных слов. Ты готов убраться отсюда хоть прямо сейчас, Соди? Мм? Да. «Я готов». «Хорошо!» Щелкнула. Я удивленно глянул вниз на два идеально совместившихся блока. Кубик на чуть большем по размеру кубике. А к ним пристыковалась красная длинная хреновина, что ничего мне не говорило своим видом. «Ладно. Чуть позже вытряхну из внедорожника остальные модули и попытаю еще раз удачи с этим странным конструктором. Вот ведь дерьмо!» Револьвер или пистолет я мог за считанные секунды собрать с завязанными глазами. И я знал, что именно у меня получится в итоге. А здесь? Так вот бежит на тебя враг, а ты лихорадочно состыковываешь эти кубические хреновины и понятия не имеешь, что у тебя получится в итоге. Игстрел или автоматическая пятка-яйца-чесалка? Еще я получил от Мокса лекарство. Так, ничего особенного, но пару туб обезболивающего и противовоспалительного я из ее запасов вытряс. Каждая туба на двадцать крупных таблеток. И вот, спустя всего час после нашей беседы с хранительницей кладбища, собрав все дары и пригнав сюда как своих, так и чужих, я сидел на краю поросшей кустарником и высокой травой чаши и глядел на неприглядное месиво лиан, листьев и камней внизу лениво жуя голову целиком завяленной ящерицы, свисающей у меня изо рта. Колючий хвост, билонебритый подбородок, и сохшее вкусное тело болталось из стороны в сторону. Чуть ниже меня и разложенных на брезенте модулей по травке туда-сюда мотался держащийся за живот тощий гоблин и причитал Куда меня? Туда! Но я же больной, лежащий больной, почти инвалид. Сеньор, вы видели мои язвы? Влажные, сочащиеся язвы на моей несчастной груди. Они сползли уже до паха, поразили орган любовной пульсации. Там даже надулись пузыри. И как я не просил отсосать мокроту, не согласилась ни одна чертова пута. Там такие язвы! «Такие пузыри я могу показать!» Засунув руки в шорты, гоблин зашурудил там, что-то пытаясь достать, но никак не в силах нащупать. «Завали хлебала, хреносос!» — велел я, и что-то в моем голосе заставило гоблина заткнуться и отпрянуть. Зацепившись пяткой за корень, он завалился назад, не сумел вырвать из шорт руки и покатился кубарем по склону, ударяясь о камни, жесткие корни и стволы колючих деревьев. Остановился он только у самого дна, в шагах в восьми от темноты, под природным навесом, прикрывающим технический колодец. «Первый сгодился», — пробормотал я, поднимая к глазам бинокль. Стоящий в паре метров от меня второй из посланных Мокса и недоделков посерел, И зашелся долгим лающим кашлем. Покряхтев, отплевавшись, утерев подбородок ладонью, он прохрипел: Ты убил его одним словом. Ах-ах-ха. Ах, ах. Еще раз сахнешь. Упырок захлопнул себе пасть обеими руками и поспешно рухнул на колени. Согнувшись, уткнулся лбом во взрытую землю и что-то сдавленно промычал, быстро затихнув. Я внимательно глядел на лиановый навес. Там что-то шевельнулось. Одновременно с этим заохал, застонал и перевалился на спину слетевший вниз придурок с ползающими язвами. «Язвы!» Внезапно провыл он в небо. «Язвочки мои с пузыриками! Лопнули, лопнули, лопнули! Больно мне!» Метнувшаяся из сумрака тень вмиг оказалась на одной из израненных ног и... и чашу заполнил долгий воющий крик, что так хорошо был мне знаком. «Я знаю эту боль!» Хорошо знаю боль, когда тебе в ногу своей перемалывающей сосущей пастью впивается сучий серый плукс. Воющий недомерок закатался по земле, забил руками по камням, при этом избегая смотреть на пожираемую ногу и вообще особо не двигаясь с места. Орать он начал еще громче. Каппа! произнес я, не отрываясь от просмотра комедии. Я вижу, лид. Правильно понял меня Каппа. «Вижу. Это нормально?» «Нет», — покачал я головой. «Такое дерьмо прежде не видел». «О!» Из укрытия выметнулось сразу шесть плунарных ксарлов с радостью вцепившихся в живое орущее мясо. На несколько оглушительных секунд крик усилился, достигнув ультразвуковых высот и... оборвался. Мясо еще было живо, но болевой шок милосердно отключил сознание жертвы. «Ты видишь это?» – спросил я, не отрываясь от бинокля. «О таком ты не рассказывал, Лид?» «Такого дерьма я и не видел», – произнес я, поднимаясь и делая шаг к скелету. «Насладись могуществом, Каппа! В следующий раз мы экзы без нужды использовать не будем». «Я понимаю». Твоя логика непогрешима, а настрой воина все так же суров. Поняв, что так легко, как раньше, нам такую сложную технику, как экзы, чьи ресурсы быстро истощались не починить, я решил использовать их только в крайнем случае. Вот как сейчас. А во всех других по старинке. Броник, шлем и дробовик. Мы справимся, уверенно заявил Каппа. Таков путь. «Плохо на тебя вливания мозговые повлияли», — хмыкнул я, погружаясь в спинную щель гадюки. «А может и нет». «Давай, сержант, я за тобой». «Есть». Подняв с земли связку из десятка звенящих коктейлей молотова, экзоскелет бодро двинулся вниз, не торопясь, но и не слишком медленно преодолевая каменистый склон. Он пару раз зацепился за скрытые корни, но они не выдержали напора ходячей стали и со щелчками лопнули, сдаваясь. Примитивные природные ловушки, что за прошедшие тысячелетия угробили немало обезьян и гоблинов, трясущееся тело медленно утягивалось под навес. Часть плуксов отпустила вкусное мясо и настороженно развернулась к шагающей к ним смерти. Еще две безглазые чешуйчатые твари наблюдали за осторожно спускающимися по соседнему склону придурками-помощниками. Гоблины держали в лапах веревки, несколько бутылок с огненной смесью и волокли за собой наспех связанную из металлической сетки и проволоки корзину. Мокса на самом деле отдала нам самое требье, явно надеясь, что они сдохнут в первые же минуты боя. Говорливый придурок и ворчливый старик, радостно готовящийся стать стукачом старой матери, причем по собственной инициативе. Он и в тетрадках что-то строчил, мерзко похихикивая в ночи, подсвечивая себе огарком свечки. Так сказала Куидди. Она уже прочла его тетради, сумев разобрать в них аж четыре различных языка и поняв достаточно, чтобы увидеть... Грёбаный старпёр фиксирует всё подряд, вписывая в свои отчёты имена, прозвища, позиции, кто и как ругал старую систему, кто и как подмахивал новой, кто ворует, кто грабит, кто самый подлый и тому подобную грязь, собранную ото всех изгоев понемногу. Получилось отвратное блюдо, полное самых неожиданных фактов. Уверен, что Мокса уже забрала эти записи и спрятала зная, что доигравшийся старик не вернется. Хотя он на самом деле не совсем старик, и у него есть неплохие шансы вернуться живым, если будет делать в точности то, что я от них всех хотел. А их задача запредельно проста. Они спустят корзину, мы запнем внутрь одного целехонького плукса со всеми конечностями, после чего им всего-то надо вытащить корзину на край чаши, где ждет наш подогнанный внедорожник, и Хорхе с дробовиком. Оставив корзину там, они под приглядом чуток поспавшего Хорхе стащат вниз пару тросов и спустят их в тот люк, что мы к тому времени уже должны будем вскрыть. Без страховочной лестницы я в темноту подземелья лезть не собирался. Я знаю, что может скрываться в стальных коридорах. Закончив со спуском лестницы, гоблины утащат наверх все дохлое обожженное мясо, а теперь им придется поднимать и труп своего язвенного соплеменника. Потом они, включая потенциальных новобранцев, что сейчас вовсю зевали, опираясь на примитивные трезубцы, дождутся нашего возвращения. После чего одолженный и никчемный мусор вернется к своей разочарованной хозяйке Мокси. Она хоть и намекала, но мне как-то посрать на ее вежливые просьбы сделать так, чтобы это испорченное мясо сдохло. Короче,. Задача проста. Задача примитивна. Спуститься, подняться, спуститься, связать дохлые туши, снова подняться и валите нахрен. Все так просто, что налажать просто невоз... Зачем этот говорливый молодой хрен поджег торчащую из горлышка тряпку? Я даже рявкнуть не успел, как события начали развиваться с молниеносной скоростью. И нет! Дебил с зажженным коктейлем Молотова не споткнулся, как можно было бы ожидать. Нет! Спускающийся за ним старик вдруг шатнулся сначала назад, задирая ногу в новеньком кеде фирмы Бункер Снаб, синим с белым, а затем качнулся вперед и наградил молодого напарника пинком промеж лопаток, дико при этом зарав! «Сдохни, грешник!» Завопивший гоблин не удержал равновесия, но остался на ногах и, чтобы не упасть, побежал вперед, все быстрее переставляя ноги и набирая скорость. «Вашу мать, дебилы!» — вздохнул я, ускоряясь. Бегущий парень вместо того, чтобы просто упасть, хорей вниз, сожрать пару кило дерьма вперемешку с гуану — но все же остановиться. Сначала попытался избавиться от пылающих бутылок, разом швырнув два снаряда вперед. Бутылки пролетели десяток метров, упали на камни, и вверх взметнулось чадное пламя. А дебил-то продолжал бежать, и, поняв, что натворил, уже не успевая свернуть, он усилил блеющий крик и, наконец-то, рухнул. Проскользил по траве потной тушей и въехал прямо в огненное объятие. Тяжело вздохнув, я поднял руку и указал Хорхе сначала на него, затем на карабкающегося старика, а потом уже на дробовик в руках бывшего советника. — Я поклоняюсь истинной матери, грешники! — орал старик, буксуя, обрушивая вниз пласты черной жирной земли, вырывая пучки травы. — Мать простит меня! Мать простит меня! Мать! Ах ты ж сука! Выдохнул старик, едва не напоровшись потным грязным лицом на опущенный вниз ствол дробовика. Выстрел разметал тупую башку, обезглавленное тело рухнуло ничком и, проскользив пару метров, замерла. «Давай!» — рявкнул я, и под навесом вспыхнуло яростное пламя, высветив труп — и сгрудившихся вокруг него тварей, что уже успели отгрызть от тела руку и ноги ниже колена. Все же расчленяют. Значит, дыры и правда невелики. Но это еще не все. Тут есть и другая система подачи вкуснятины в логово. Огненная смерть накрыла чешуйчатое зверье, следом по краю пекла двинулся каппа, экономно взмахивая тесаком. А я совершил короткий прыжок и успел поймать за хребет одну маленькую тварь, что неожиданно легко вывернулась, упала и заскрежетала клыками-иглами по моей стальной голени. «Боец!» — одобрительно произнес я, ударом кулака, ломая плуксу хребет. «Хоть ты не дерьмо!» Развернувшись, швырнул обмякшего урода к внедорожнику и услышал, как он тяжело ударился о дверь машины. Одновременно с этим по мне мягко и влажно стегнула та самая замеченная мною хрень. «В корзину!» – приказал я через внешние динамики, глянув на почерневшую клетку рядом с еще дергающимся дебилом, что, считай, сам себя запек до хрустящей корочки. «Готово, лит. «Хорошо! Дальше по плану!» «Есть!» В каждую потенциально сквозную щель между камнями ушло по еще одному коктейлю. Опознать эти дыры было просто. Камень вокруг них был очищен от травы, на нем виднелись царапины. Плуксы часто выбирались из этих дыр наружу, а затем возвращались обратно, и всегда через те же самые дыры. Почему? Ответ на этот вопрос прост. Нагнувшись, я схватил мясистую длинную хрень и потянул. Мясо растянулось, затем напряглось, и из огня выпал мертвый горящий плукс. Все они были связаны с чем-то под землей вот такими вот пуповинами. Иначе эту хрень не назвать. Но, как мне кажется, эти пуповины работают в обратку. И отчетливо видел в бинокль, как по этим длинным мясным трубкам, обладающим собственной мускульной системой, бежали от плуксов к навесу ясно видимые выпуклости. Только что проглоченные тварями измельченное мясо и кровь. Это мясные лифты. Системы подачи жратвы к главному едоку. А плуксы, что шныреют по поверхности и ловят всякую мелочь, а порой и гоблинов, всего лишь разумные кусачие пасти. Войдя в огонь, я отшвырнул пару камней, следом выдвинул лезвие и нанес пару ударов по пылающей растительной крыше, обрушив эту массу прямо на наши головы. Еще два удара, и я оказался снаружи, стоя посреди чадного костра. Со звоном упала еще пара бутылок, добавив в горячей смеси, после чего мы убрались из пожара. Глупо перегревать систему экзов и забивать фильтры копотью и сажей. Долго ждать не пришлось. Пламя прогорело быстро, заодно сожрав все сухое и зарядно повредив сырое, мы с мечником шустро растащили все это дерьмо в стороны, обнажая середку дна чаши, ломая кости, давя чешуйчатые тела, Мы вернулись к горячим камням и принялись их выворачивать. Сервоприводы легко справлялись с огромными глыбами, и вскоре мы обнаружили цель. Круглый ребристый люк скрывался под обломком плиты. Виден железобетон, торчит арматура, несколько сквозных дыр, а за ними чернота. Стряхнув железной ладонью часть песка и золы, я схватился за скобу и повернул ее на 90 градусов. Щелкнуло. От люка послышался холодный знакомый голос, что чуть искажался из-за умирающих динамиков. «Визуальный контроль невозможен. Представьтесь, пожалуйста. Мерсенарио Оди. Опознано. Доступ разрешен». Еще один щелчок, и я дернул скобу на себя, полностью выдергивая люк из пазов. Наклонившийся Каппа врубил грудной фонарь и вниз ударил световой столб. «Команданте! Сархенте! Тросы!» Впереди бежал Рогатый, но, судя по его крайне грустной и откровенно испуганной морде, он сюда не рвался и был послан силой. «Говорил же Камино, скрытый фигурой Миноса». «Уходите!» – велел я, когда тросы упали в дыру люка и исчезли во тьме. Возражений не последовало. Они побежали вверх по склону, а каппа провалился в люк. Задрожали тросы, еще через секунду последовал доклад. «Чисто! Четыре метра! Можно!» «Можно так можно!» Я за трос не цеплялся, просто спрыгнув в дыру и приземлившись на земляную подушку внутри едва освещенного проникающим через отверстие люка светом бетонного коридора неглубокого залегания. «Лит!» Каппа показывал мне на некий темный перекошенный предмет. Приглядевшись, я понял, что это большая грузовая платформа, влетевшая в стену и навсегда замершая в этой умершей путеводной артерии. А это именно артерия. Одна из тех дорожек, по которым либо поступало сырье, либо же уходил готовый товар. Тут не угадаешь. А платформа была пуста. Но, скорее всего, этот широкий коридор использовался для обеих целей. Вон остатки двойного рельса на потолке. Тут было двустороннее и двухуровневое движение. Сориентировавшись, я убедился, что прямо как стрела коридор ведет точно к Олимпу колоссальной горе, что скрывала в себе мир опухоль Франциск II. Вперед! Говоря это, я уже шагал, причем прямо по извивающимся и хлюпающим под моими ногами мясным жгутам. С каждым моим шагом на землю и старый бетон выплескивались брызги высосанной и переданной сюда крови, вылетали комочки жеванного мяса, а в темноте, там, впереди, что-то тяжело и знакомо дышало. «Да, я уже знал, что сейчас увижу за той кучей земли или чуть дальше». И я не ошибся. Как раз куча земли и скрывала очередную грузовую платформу, что уперлась в земляной завал, который почти полностью перегородил этот коридор. О причине завала думать не приходилось. Взрыв. Все это дерьмо случилось после полученного с системой приказа ликвидации гигафабрики и медлить с выполнением она не стала, хотя сумела спасти себя. Автоматизированная решетчатая платформа не была пуста, хотя понять, что именно она несла на себе в момент взрыва, удалось не сразу. Первое, что мы увидели — гнездилище. Знакомое мне колышущееся, дышащее мясное гнездо, прилепившееся к стене у платформы и занявшее собой частично и темное озерцо, пополняемое из трещины в бетоне. Размером с внедорожник это гнездо было чуть иным. Не таким, как там, откуда я родом. В нашей жопе гнезда иные. Это чуть ярче, чуть венозней и вообще выглядит, как освежеванная мошонка-великана, решившего покатать свои отрубленные яйца на паровозике. Содрогнувшись, гнездо выплюнуло из себя десяток крохотных созданий, новорожденных плуксов. Резко повернувшись, Каппа выпустил три очереди, покосив бросившихся на нас из темноты трех багровых взрослых тварей. И эти тоже были связаны с гнездом пуповинами, что... «Охренеть!» — произнес я, не скрывая удивления. И было чему удивляться. Едва убитые мечником крупные плуксы упали и затихли, как мясные жгуты резко задергались и... начали укорачиваться стремительно втягивая трупы в себя. Хлюп! И много килограмм вкусного мяса вернулось в родную утробу. Гнездо задергалось, зачавкало, а я... Я даже сквозь стальную шкуру боевого экза почувствовал, что прямо сейчас нас лихорадочно разглядывают, пытаются что-то понять, отыскать наши слабые места, одновременно перерабатывая биомассу и пытаясь породить новых солдат, но понимая, что не успевают. Мы с Каппой бросили подожженные огненные бутылки одновременно и обе ударили в потолок над мясной опухолью, разбившись и накрыв ее огненным дождем. Подняв руку с дробовиком, я трижды выстрелил, рвя горящее мясо и позволяя горючей смеси влиться внутрь. Коридор наполнила воющая вибрация, мелко затрясшееся гнездилище агонизировало, складываясь и выдавливая из себя дымящееся мясо и потоки слизи. Еще несколько выстрелов — И я отступил. Тварь рефлекторно принялась втягивать в себя оставшиеся стигающие пуповины, одновременно пытаясь сожрать отрыгнутую рвоту. «Вы дрались с подобными в Нижнем мире», — уточнил, как всегда, дотошный мечник. «Нет». «Вот ни х... не с подобными», — ответил я, добавляя еще один зажигательный подарок. «Наши как-то попроще». А тут кусачье дерьмо на поводках. Мы справились легко. У этих тварей было маловато пищи. Вот и жили на голодном пайке. А будь у них много вкусных гоблинов, никто не знает, что бы родилось из этого гнездилища еще. Не вижу смысла в мясных поводках. Это снижает скорость, заставляет тянуть за собой лишнюю тяжесть, уменьшает подвижность. «Да», — подтвердил я, «ущербно, но не странно». «Почему?» «Потому что это сраный тестовый образец номер 17. «Вижу», — прогудел Каппа. Сползшая груда мяса выплюнула последнюю струю желтой слизи и захлюпала лужей, обнажив стоящий на платформе здоровенный бак, представляющий собой прозрачную, разбитую посередине колбу размером с бочку — у которой было поздоровенное на шлепке с каждой стороны, где раньше явно скрывалось какое-то оборудование этого бака. Охлаждение, контроль среды, аккумуляторы. Прямо по колбе тянулась строгая и мало что поясняющая надпись. Вестпик. Тестовый образец номер 17. Пастух. А ниже и мельче назначение Франциск II. Лет! «Дерьма все больше!» – подытожил я, глядя на еще одну платформу, только что освобожденную капой от земляной подушки и мелкого крошева. Еще одна платформа. Еще один здоровенный бак. Этот поврежден куда сильнее, но надпись на нем еще можно разобрать. Вестпик. Тестовый образец номер 19. Блуждающий. Назначение – Формоз. «Как только выполним это задание, мне будет о чем поговорить с управляющей», произнес я, переводя взгляд чуть левее, где из-под земли едва-едва выдавался край еще одной грузовой платформы. Прижавшись ближе к стене, мы двинулись дальше, оставив за спиной мертвых плуксов и растекающееся мясное гнездо. В момент ликвидации по этому коридору пер целый конвой из таких платформ и везли они на себе далеко, не ящики с оружием, и не консервы. Тут, где-то во взорванных цехах, производилось не только продовольствие, экипировка и предметы бытового обихода. Тут выращивали монстров. Тут были свои лаборатории, что производили такие вот гребаные образцы. Я не особо удивлен. Такие же были и внутри мира опухоли. Хотя, похоже... Раньше тут не обходилось без помощи извне, без поставок изначальных тестовых образцов с внешних источников. Мне надо как можно больше информации. И как можно скорее. «Да», — повторил я, останавливаясь, и глядя на закрытые и заваленные бетонными обломками стальные сдвижные ворота. «Мне будет о чем поговорить с управляющей». Здесь подземный коридор раздваивался. Основной ход шел прямо к Олимпу, а второй упирался в стальные ворота, что были снабжены поясняющей надписью «Направление. Грузовой речной док номер три. Убежище. Формоз». «Вижу терминал, Лид. Индикаторы мигают зеленым и желтым». «Активируй каппа». Не отрывая взгляды от стальных ворот, пробормотал я активируй. Внимание! Ручная активация успешна, сенсоры активированы, визуальная и аудиосвязь восстановлены. Команданты Мерсенарио Оди, поздравляю! Задание очистка и осмотр технического колодца АБ-24 изнутри, основное, выполнено. Внимание! Повышение внутреннего статуса Вестпик. Финансовый баланс. 4. Ежедневная ставка. 4. Задолженности. Нет. Статус. 3 звездочки. Внутренний статус Вестпик. 1. Социально-карьерный статус. Команданте Мерсенарио. Команданте Мерсенарио Оди. Этот женский приятный голос прозвучал из стенной ниши где за дверью Каппа обнаружил нужный нам терминал. Раздел заданий обновлен. Ты заговорила. Данный терминал обладает исправными динамиками и микрофонами. Я слышу, говорю и вижу. Повторяю. Раздел заданий обновлен. Добавлено еще одно дополнительное задание, оплачиваемое. Ты вправе отказаться. Отказаться? «За задание есть повышение внутреннего статуса?» «Такая вероятность существует. Приятная неожиданность, ожидание возможного сюрприза за старание. Это мотивирует человеческие особи». «Мы те еще особи», — согласился я. «Дай догадаюсь. Нам придется тащить твой терминал на поверхность». «Верная догадка, команданта Мерсенарио Оди». «Также прошу немедленный вербальный доклад в свободной форме». «Доклад? Тоже легко», – буркнул я. «Один из созданных тобой тестовых образцов выжил, вырос и начал убивать. Тестовый образец за номером 17. Не расскажешь об этом поподробней?» «Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус». Информация закрыта для тебя. Причина – недостаточный внутренний статус. Эти слова система и произнесла и написала прямо у меня на сетчатке. Ладно. Ладно, повторил я. Давай свое следующее задание, управляющая. Мы, гоблины, племя старательное. Мы племя старательное. Произнося эти слова, я не сводил взгляда с еще одной грузовой платформы, чей огромный бак был полностью цел, но прозрачная колба почернела, за ней плескалась мутная мертвая жижа. Ну да, все сгнило. Но я смотрел не на жижу, а на очередную надпись. Тестовый образец номер 14. Симбиоз Дабл. Назначение... Франциск II Конец первой книги